Глава 24 С негостеприимных земель Италии экспедиция входила в крайне приподнятом настроении. Совместными усилиями лингвист и некробиолог смогли отыскать несколько интересных черепов, один из которых принадлежал клирику Иакову Маркийскому. Сам он не был инфинстатом, но зато приложил острие пера, к созданию множества рукописных трудов, которые молодые борцы с нежитью использовали в качестве учебных пособий. Он перенёс на бумагу опыт нескольких поколений инквизиторов, их воспоминания, создал от их имени десятки мемуаров и очерков. Иными словами, мертвец стал тем источником знаний, который так долго искали ученые. Окрылённые успехом, Каспер и Нина пребывали в состоянии эйфории и витали где-то в облаках. Изюму же приходилось еще пристальнее наблюдать за поляками и периодически приводить их в чувство, дабы они в дороге не совершали фатальных ошибок. По сути, это мало чем отличалось от их долгого пути в Рим. Некоторые обстоятельства вынуждали инквизитора хмуриться все чаще и чаще. «Что интересного узнали от костей?» — в лоб спросил Максу Нины, отведя ее в сторону. «Да так, ничего особенного», — замяла синковская «Глупо отрицать, что при жизни этот человек знал...» Невероятно много об инвестатах, однако не все его ответы мне понятны. — Хм, девочки, я бы мог тебе поверить и успокоиться, но подозревая, что вы со своим дружком не все мне рассказываете. — Что вы имеете в виду? — округлила глаза собеседница. Ответный взгляд инквизитора парализовал своей тяжестью лингвиста. Она попыталась отступить от странного русского подальше, но нашла в себе силы сделать только крохотный шажок я же не глухой нина угрожающе прорычал виноградов я прекрасно слышу о чем вы шепчетешь с каспером слышу как он тебе озвучивает реплики покойников с той стороны бытия и почему то мне кажется что слова гул и морф звучат в его речи чаще чем остальные а я знаешь ли прекрасно осведомлен о том кто такие морфы «Эм, ну да, разумеется, мы спрашиваем о многом, в том числе и о методах борьбы с порождениями некроэфира». Янковская попыталась изобразить невозмутимость, но эмпатия Макса все равно уцепилась за несоответствие в ее эмоциях. «Тогда, быть может, ты мне покажешь свою тетрадочку?» Крачево поинтересовался Изюм, настойчиво протягивая раскрытую ладонь. Женщина беспомощно оглянулась на своего компаньона С головой пропавшего в планшете и не замечающего ничего вокруг. Похоже, бесполезно ждать от него помощи, да и как он спасет ее от этого коренастого медведя? Надо признать, что они не только целиком зависят от своего проводника, но еще полностью перед ним беззащитны. Ну уже красавица, поторопил Нину наемник. Что ты тушуешься? Понимая, что выбора у нее никакого нет, лингвист неохотно полезла в рюкзак и вытащила из него ежедневник, в котором оставляла заметки. Утешаться она могла лишь тем, что русский не разберется в ее путанных записях, сделанных на нескольких языках, включая мертвую латынь. Однако оставались еще весьма однозначные наброски, очень красочно иллюстрирующие содержание текстов. Изюм грубо выхватил блокнот у подопечной и раскрыл его на случайной странице. Янковская увидела, что губы у наемника шевелятся под тканевой маской словно он вдумчиво читает написанное, и почему-то уверенность женщины в том, что он не поймет смысла ее конспектов, сразу же угасла. Так все это было только ради создания химер? Полуутвердительно осведомился Макс, вперев в языковеда осуждающий взгляд. Нина раскрыла рот, пораженная тем, как быстро проводник уловил самую суть их работы. Конечно же, они с Каспером пытались выяснить у почивших столетия назад служащих инквизиторского ордена не только о сотворении адских гончих, но или химер, как их называл русский. Но центральным интересом были именно они, устрашающие порождение некроэфира, верные соратники инквизиторов древности и порочное таинство их создания. «Каспер расспрашивал мертвых о том, что они действительно знают», — пропищала Янковская, не особо понимая причин странного поведения проводника. «Раз уж половины Ордена оказались инфестатами, то нам не осталось ничего другого, кроме как цепляться за те крупицы информации, которые были доступны служащим Ордена из числа людей». «Знаешь, почему я тебе не верю, Нина?» — холодно спросил наемник. «Почему?» «Какой конечный пункт вашей экспедиции?» «Какой-то город немецкий, я не совсем уверена». Веймар, подсказал боец. «Ваш пан Заржицкий говорил, что я должен довести вас до его окрестностей. А знаешь, что там находится?» «Нет». «Как печально, что вы так быстро забываете историю», — понизил голос проводник. «Неподалеку от Веймара расположен бывший лагерь смерти Бухенвальд, Место, где людей истребляли тысячами, десятками тысяч». И у меня теперь зародились подозрения, что ваши союзнички на базе старого контракционного лагеря развернули полноценный конвейер по созданию упырей. И все, что им нужно, чтобы шагнуть на следующую ступень некроформации — знания, которые вы выскребаете из этих черепков. «Я ничего об этом не знаю», — пылко воскликнула подопечная. «Эй, а можно потише?» — рассердился Каспер. Я тут вообще-то работаю. Изюм не удостоил поляка даже взглядом. Он молча швырнул тетрадь Инковской прямо в лицо, а затем развернулся и зашагал прочь. Постойте, кинулась следом женщина. Куда вы? Подумать. Односложно буркнул русский. На чем? На тем. Хочу ли я выполнять этот изначально гнилой заказ? Предельно честно ответил наемник. Можете устраиваться поудобней. Сегодня больше никуда не пойдем. «Но вы ведь утром говорили, что нам до Инсбрука осталось меньше суток пути. Темнеть начнет только часов через пять, мы могли бы...» «У тебя со слухом проблемы!» — огрызнулся Макс. «Если хотите, проваливайте на все четыре стороны. Мне так даже проще!» Широкая спина проводника быстро удалялась от места стоянки отряда. А Янковская никак не могла придумать, какими словами его можно остановить. В конце концов, она расстроенно вернулась к Касперу, и уселась напротив, подперев голову руками. «Ты чего?» — недоуменно возорился на соратницу некробиолог, пропустивший мимо ушей весь разговор с наемником. «Кажется, у нас с тобой большие проблемы». Проводник вернулся к полякам глубокой ночью, когда они уже провалились в объятия мертвенного сна, завернувшись в спальные мешки. Едва только Нина продрала глаза и увидела неподалеку знакомую фигуру в боевом костюме, тот чуть не запрыгал от радости. все таки русский их не бросил, он вернулся за ними. Но восторг быстро сменился недоумением, а потом и унынием. Как оказалось, наемник никуда не собирался их больше вести, а вознамерился устроить полякам настоящий допрос. И сомнений в том, что он способен выбить из них любую информацию, ежели понадобится, не возникало ни у Янковской, ни у ее напарника. Ну что, голубки, поболтаем! С недобрыми интонациями в голосе заговорил боец. Э, -э майор, послушай, выступил в роли парламентера Каспер, которому Нина пересказала содержание их разговора с россиянином. Чему ты так взялся? Мы ведь не скрывали, с какой целью нас отправили в Рим? «Вы мне пели, что ищете средства для борьбы с неживой угрозой, а сами разнюхиваете о том, как бы ее расплодить и вывести на новый уровень», — зло процедил Изюм. «Но мы ведь не виноваты, что виндига, ну, то есть химеры, и были наилучшим средством». «Вы разве не понимаете своими куцыми мозгами, что появление этих вурдалаков еще больше разожжет европейский конфликт?» тот в чьих руках окажется рецепт по сотворению химер подомнет под себя всех остальных включая и вашу польшу Я ведь правильно понял что некроформационные центры находятся в германии каспер кинулся возражать проводнику утверждая что ничего подобного не произойдет что их союзники самые надежные и благоразумные наемник жен над этими аргументами презрительно смеялся отметая их один за другим и приводил противоположные примеры А Нина вроде и была на стороне своего компаньона, но почему-то изречения русского звучали более убедительно. Этот двухметровый громила, оказалось, не только знает все об истории современной неживой угрозы, но и прекрасно ориентируется в политической обстановке. и этот факт волей-неволей придавал дополнительного веса позиции бойца. Одному Богу известно, до чего бы дошел спор у этих двоих, ведь уже спустя час он велся на повышенных тонах, а обстановка в отряде накалилась до предела. Наверное, проводник был готов бросить поляков прямо в предгорьях Альп и уйти, прихватив с собой останки древних клириков. Однако их эмоциональный разговор оказался прерван отдаленным шумом, похожим на звук работающего мотора. «Мать твою, проморгали!» — выругался изюм, вскакивая на ноги. «Валим!» Буквально подхватив обоих подопечных за шкирки, он в несколько мощных прыжков доскакал до небольшого заросшего кустарником оврага и закинул поляков туда. Сам Виноградов приземлился сверху и придавил ученых своей неподъемной тушей, и не успела истечь пары секунд с этого момента, как на небольшую поляну, где остались вещи экспедиции, ломая ветки и молодые деревца, влетел массивный броневик. Изюм без труда в нем узнал характерное очертание немецкого Унветтера, точно такого же, который улизнул от него на подходах к Польше. У Макса сразу зародились нехорошие подозрения насчет ученых. Ведь экипаж машины безошибочно определил место их стоянки, не промахнувшись ни на метр. Это вы, друзей, призвали, идиоты! Зашипел спецназовец, наворачивающихся под ним спутников. Ну а что нам еще оставалось делать? сдавленно прохрипел Каспер. Ты отступился от всех договоренностей и не хотел нас вести дальше. Как ты с ними связался? проигнорировал проводник обвинения свой адрес. Через планшет. О чем сообщил? Обо всем. И о черепах, глухо осведомился наемник. Да, шепотом ответил некробиолог. Какой же ты баран. Тем временем на поляну спрыгнуло около десятка бойцов, облаченных в боевые комбинезоны, похожие на те, что носили участники экспедиции. Солдаты грамотно рассредоточились, занимая круговую оборону, а часть из них принялись ловко потрошить оставленные отрядом рюкзаки. Совсем скоро они обнаружили и останки Глериков и дневник Нины, и планшет Каспера. «Ну все, подытожил беглый инквизитор, Кананам. нам». «Не говори ерунды», — громко сбрыкнул поляк, с трудом выбираясь из-под тяжелого русского. «Это наши компаньоны и союзники! Уж нам-то с Ниной ничего не грозит!» Немецкие бойцы, заслышав исходящий из врага шум, перевели стволы винтовок в ту сторону и начали постепенно приближаться, прячась за крупными валунами и деревьями. «Завали пасть!» — Запоздало, рыкнул Виноградов, но некробиолога уже было не остановить. «Эй! Сюда! Мы здесь!» — завопил Каспер, вскакивая на ноги. После ночевки он не успел даже надеть своего шлема, и прямо так, с непокрытой головой, по грудь вылез из укрытия. Для верности ученый еще замахал руками, чтобы его уж точно заметили, и его желание сбылось. Мощная пятерня проводника метнулась к поляку и рывком сдернула его вниз, Буквально за долю мгновения до того, как зазвучали первые выстрелы. Пули просвистели над макушками отряда, срезая молодую траву, а в воздухе разлился едва уловимый запах чеснока. Именно такое амбре источали спецбоеприпасы с белым фосфором. «Кретин — Кретин! — рявкнул на подопечного наёмник, уже особо не скрываясь. — Доволен теперь! — Я... Я не понимаю, почему... — ошарашенно промямлил некробиолог, глядя на проводника круглыми глазами. — Так я тебе объясню. Германии нужны только химеры, а не парочка тупоголовых книжных червей из соседней страны. Ну, у нас ведь договор! Они не могут. Заткнись, симбицил. солдаты уже близко, мрачно изрек инквизитор. И от недобрых ноток в его голосе поляки натурально сжались в комок. Ты в это дерьмо нас загнал, значит, ты будешь вытаскивать. Я? Ну как? Сейчас увидишь. Проводник сдернул с плеча старую винтовку а точным до автоматизма движением дослал патрон в патронник и направил оружие на Каспера. «Нет, нет! Не надо! Постой!» — умоляюще заголосил поляк, тщетно сились отползти от обезумевшего русского. Но наемник, не обращая внимания на мольбы, придавил некробиолога ногой и приставил дуло к его колену. Щелк! Пороховые газы, вырвавшиеся из ствола, разорвали плотную ткань комбинезона на лоскуты, а тяжелая пуля затянула их внутрь раны, как в воронку. Несчастный ученый оглушительно заорал, хватаясь за простреленную конечность, но изюм его крика уже не слышал. Нырнув в настоящее цунами из чужой боли, он резко выскочил из-за врага и пустил длинную очередь на весь магазин в направлении подступающих немцев. Противник тут же огрызнулся огнем из десятка стволов, а спустя несколько мгновений загрохотал и танковый пулемёт «Унветтера». Проводник, двигаясь так быстро, что невозможно было уследить глазами, отшвырнул от себя опустошённый магазин и воткнул новый. Схватив за воротник Каспера, он словно котенка забросил его куда-то в сторону, а потом и сам скрылся из виду. Оставшаяся в одиночестве Нина лежала, вжавшись в землю, и не знала, что ей делать. Вокруг нее разверзлась настоящая преисподняя. Гремели выстрелы, громко ухали взрывы, трещал пулемет, на голову постоянно сыпалась листва и падала земля, а каменная крошка выстукивала настоящую чечетку и сквозь эту какофонию изредка прорвался истошный вопль Каспера, которого обезумевший русский таскал за собой, чтобы подпитываться его болью. Но постепенно пальба смещалась от брошенного лагеря, теряла в интенсивности, а вскоре и вовсе затихла. Пролежав без движения еще около минуты, Янковская осмелела настолько, чтобы высунуться из укрытия и посмотреть, что там происходит на поле боя, Первыми на глаза женщины попались трупы немецких солдат. Три или четыре тела лежали на небольшом удалении друг от друга с прострелянными забралами шлемов, чуть поодаль, в метрах в пятидесяти, маячили серые спины их живых соратников, а поменявший позицию броневик настороженно водил стволом пулемета, выискивая врага. Похоже, проводник все-таки проиграл. В прямом столкновении с превосходящими силами не выживет даже такой опытный и умелый боец, как он. Быть может, имея наемник возможность подготовиться к встрече, у него бы и появился крохотный шанс. Но поскольку иностранные военные застали его врасплох, то исход этого боя слишком предсказуем. Не успела Нина толком поразмыслить о собственной участи, как кусты в противоположной стороне от немцев еле заметно шелохнулись. Из них выбрался русский, который, невзирая на свои внушительные габариты, двигался бесшумно, словно охотящийся кот. Он пробрался вперед на несколько шагов и припал к земле, перестав шевелиться, да так и замер, не обращая внимания ни на затаившуюся подопечную, ни на противника. «Что он делает?» — недоуменно подумала лингвист, наблюдая за странным поведением наемника. А потом сразу же увидела ответ. Распростертые на земле тела затряслись, как от сильной лихорадки. И женщина догадалась, что инфестат вернулся, чтобы подчинить их своей воле. Напрягшись от ожидания второго раунда оглушительной перестрелки, Янковская зажмурилась и вжалась лицом в землю. Но кроме болезненных причитаний Каспера, звучащих в отдалении, и коротких команд на немецком языке, ничего не происходило. А потом... Потом грянул одинокий выстрел, и стон некробиолога прервался. Повисла тревожная тишина, от которой внутри женщины все похолодело. «Они убили его», — пронеслась в мозгу из-за языковеда паническая мысль. «Как же так?» До последнего Янковская надеялась, что солдаты открыли огонь первыми просто по ошибке, не разобравшись, что к чему. Но теперь, когда они пристрелили раненого ученого, который не мог представлять для них опасности, эта версия развалилась. «Шаунди фатефун!» — расслышала Нина команду на немецком и ощутила, как по спине побежали волны обжигающих мурашек. Сейчас военные заглянут в лощину и обнаружат ее, А потом, скорее всего, убьют, как и Каспера. Подтверждением мучительным и пугающим размышлением лингвиста сверху раздались осторожные шаги. Похоже, русский наемник сбежал, бросив ее, и теперь учёной приходилось рассчитывать лишь на одну себя. Да вот только ничего она не могла сделать против обученных солдат. — Штелф, бэйби! — прозвучало над самой головой языковеда. Она робко подняла глаза и увидела собственное жалкое отражение в забрали шлема бойца, который возвышался над ней, взяв на прицел. Подчиняясь приказу, Янковская медленно поднялась, стараясь держать руки на виду, и кое-как утвердилась на трясущихся ногах. «Вилс дуанен лайтен тот?» — спросил все тот же боец. «Простите, я не совсем поняла...» — жалобно пролепетала женщина. «Что вы сказали?» да, Швайн. Неудовлетворительно покачал головой солдат и вдавил в плечо приклад, изготавливаясь к стрельбе. «Ну вот и все, обреченно подумала Янковская. «Сейчас я умру». Однако судьба преподнесла ей очередной подарок, которого она уже и не чаяла от нее получить. «Падай, дура!» — словно из ниоткуда прогремел вопль проводника. Нина глупо задрала голову и заметила, как прямо в гущу немецких военных бесстрашно влетел двухметровый силуэт русского наемника. А вместе с ним с земли вскочили и воскрешенные мертвецы.